«Голова, пятая!» вам <соединяющие> повернуло к нам существо свой полубезумный взгляд. «Да что оно там буробит?» — нахмурился я, вспомнив, как Сакаил уже произносил странную фразу, прежде чем попасться в ловушку. «Неужели разум еще сохранился в этом давно умершем создании?» Но размышлять мне было некогда. Нужно было действовать при этом сию же секунду. Ведь следовать совету Альвары и бежать отсюда я не собирался. И не такие твари мне на пути попадались. Вспомнить только гигантского шарообразного монстра, что упорно преследовал нас с Лсайросом до самого барьера илиана «Еще есть амулеты-ловушки с очищением тьмы?» — бросил я командиру призраков. «Да, один остался», — вместо Альвара отозвался архиус задумчиво посмотрев сначала на меня, затем на монстра. «Но как ты собрался заманить его в круг?» Эльф быстро понял, что я не оставлю Джайра в беде и все же попытаюсь его спасти. «Давай сюда, некогда объяснять», — настойчиво протянул я руку, развеив кинжал. «Но как только спадут его щиты, вы мне поможете». «У меня, конечно, была идея активировать умение тень». Но одно дело использовать его против воинов, там я хоть примерно представляю, как действуют навыки ближнего боя, а другое — Саккаил, существо с магическими способностями. Думаю, вряд ли эта тварь будет стоять в сторонке и ждать, пока я разберусь, что там и как работает. А в нынешнее нелёгкое время это сделать далеко не так просто, как раньше. Так что для начала попробую справиться сам. И если уж не будет получаться, то тогда и воспользуюсь тенью. «Шестеро призраков и воин не дамаг?» язвительно прошипел Бриал. «Эта тварь раскатает нас в лепешку! Нам нужен светлый жрец или архимаг, равный по силе Саккаилу, а иначе...» «Посмотрим». Оскалился я и, вырвав амулет из рук все еще сомневающегося Синрима, размахнувшись, бросил второй кинжал хаоса, целясь в щупальце, пронзившая Джайра. «Если в теле эльфа будет теплиться хоть капля жизни, после боя я его вылечу». На удивление я попал, хотя особой меткостью никогда и не отличался. Лезвие клинка отсекло щупальца, и призрачная фигура Синрима рухнула на землю в падении, принимая нормальную форму. Стоящий за моей спиной Альвар удивленно выдохнул. Ну да, как я понял, простое оружие это щупальца и не взяло бы, но кинжалы-то у меня далеко не простые. Один из эльфов, судя по страшному шраму на шее, кажется Хисве, быстро подскочил к сородичу и оттащил его в сторону терга будх сар Ненавистно прохрепел каил уставившись на меня своими огромными глазами и, стряхнув ядовитые капли с обрезка щупальца, втянул его в ладонь. Быстро определив самого опасного противника среди группы наглых смертных, тварь, стелясь над землей, стремительно рванула ко мне, не обращая никакого внимания на остальных эльфов, что кольцом окружили монстра. И вот теперь я уже не сомневался, что Саккаил разумен. Может, конечно, и не полностью, но достаточно, чтобы строить стратегию боя и здраво здравооценивать силы нападающих. Материализовав своей ладони брошенный в щупальце кинжал, я активировал заклинание оковы земли прямо на пути древнего существа. Саккаил тут же по пояс провалился в на секунду ставшей мягкой почву, что затем затвердела до состояния бетона. Да-да, в этом случае защита не спасает, ведь я воздействовал не на само существо, а на сторонний предмет. Рывком переместившись к монстру, я замахнулся. Справа что-то выкрикнул Альвар про непробиваемые ничем щиты, но к демонам. Я отлично знал, что кинжалом хаоса никакая магия не помеха, и с силой вонзил клинок в грудь, ошарашенный моими действиями твари. Лезвие легко прошло сквозь многослойные коконы защиты, разрезало тонкую плоть и столь же легко по рукоять ушло вглубь костного каркаса. Одновременно я выпустил незримую нить поцелуя хаоса, присасываясь к жизненной силе Саккаила. И только было собрался разжать правую ладонь, желая запустить амулет-ловушку, ее центр как раз пришелся бы на нас обоих, как меня словно что-то подтолкнуло, и вместо этого я интуитивно, даже сам не знаю как, активировал астральную память. Давным-давно полученный мною навык, входящий в достижение исследователь, новый со временем позабытый и практически неиспользуемый как, впрочем, и поиск тайников, ловушек и секретов, о чём я также вспомнил только сейчас. Странное сообщение системы моргнуло перед моими глазами, удивив не просто тем, что она вообще всё ещё живёт и пытается взаимодействовать с миром, а самим текстом, что я практически не успел прочитать, мгновенно потеряв сознание. «Ночная мгла давно опустилась на империю Налдемар». Но две фигуры, вступивших в арку пирамидального склепа, практически единственного места, откуда можно было попасть в некрополь, были отлично различимы в свете полной луны. Вот только серые невзрачные плащи с глубоким капюшоном не давали толком разглядеть ни их лица, ни уж тем более определить очертания тела, что сильно затрудняло опознавание нарушителей, посмевших без разрешения старшего стражи проникнуть внутрь строго охраняемой территории. Поправив тяжёлую, подозрительно похожую на тело разумного, завёрнутого в рваные тряпки, ношу на плече, одна из фигур осторожно, без единого скрипа, открыла крепкую металлическую дверь и на мгновение замерев, всё же переступила порог. Вскоре внутри скрылась и вторая фигура. Подземный некрополь, построенный первыми вампирами этого мира, простирался на многие лиги вокруг, занимая поистине огромную площадь. Вот только честью быть здесь похороненным удостаивались далеко не все, а лишь представители правящих родов — Ма-Тремер и Ма-Киан, прямых потомков Радона и редкие князья прочих кланов. Сотни коридоров и проходных арок, сферических комнат, склепов, алтарей и просто замурованных ниш в стенах — так выглядел некрополь Гулдара, названный в честь своего создателя. Одного из вампиров, что первым предложил не сжигать своих сородичей, развеивая их пепел по ветру, а хранить избранных под землей, во тьме, кое принадлежал каждый из них с рождения. «Райкуэн, ты уверен, что мы поступаем правильно?» Торопливо ступая по ведущей далеко вниз лестницы, обратилась вторая фигура к первой, что и несла на плече тугой свёрток, так напоминающий тело человека или какого иного представителя населяющих империю налдомор раз «Да, Альгер». Недовольно отозвался Райкуэн. Данный вопрос задавался уже не в первый раз за этот день, что вызывало у молодого вампира жуткое раздражение. Отец не хочет понимать, что размножающиеся с огромной скоростью люди рано или поздно могут вытеснить нас с территории нашей же, по сути, исконной в этом мире Родины. Мало того, за счет большего количества голосов в Совете, что отдали им проклятые эльфы и орки, они уже сумели поставить во главе трех городов империи нужных им князей. Я пытался объяснить отцу, что подобное со временем приведет к краху нашей страны, но ты же его знаешь. Плевать он хотел на мои слова. Да что ему младший сын, он даже советников не слушает. Но не все так считают, брат. Не пытаясь спорить, напомнил Райкуену Альгер про выводы одного из старших князей рода Рат-Тайрут, что считались лучшими среди вампиров политиками и социологами, взяв от своей божественной родительницы, богини Аймек, тягу к дипломатии и бесконфликтному разрешению спорных ситуаций. «Не все, Альгер», — согласился Райкуен. «Но ты зря сомневаешься в моих действиях. Помнишь те папки с информацией по внешнему миру, что я показывал тебе совсем недавно?» «Разумеется!» скинулся столь же молодой, как и его друг-вампир. «Я был удивлен, узнав, что три ветви единого древа эльфов изредка враждуют между собой. И я уж молчу про королевство Насхар и Гавртул. Неужели люди настолько бездушные создания, что способны убивать своих дальних родственников без какой-либо жалости и сомнения?» «Брат», — расстроенно протянул Рейкуин, «ты забываешь, что в отличие от нас они короткоживущие» и для них капля родной крови в теле другого человека не значит совершенно ничего. И все равно, неужели не было другого выхода? С горечью посмотрел Альгер на сверток на плече друга. Не было. Мотнул головой рейкуэн и строгим тоном добавил. И, брат, когда мы проводили старинный ритуал, призванный сделать нас родичами не по рождению, но по крови, ты давал клетву помогать мне всегда и во всем во имя нашей расы, нашего народа. Но так же давал ее и ты. И кто знает, не приведет ли смена политики твоего клана к конфликту с остальными расами. Попытался он достучаться до разума своего кровного брата. Я не хочу войны между всеми нами. Войны не будет, зло бросил Рейкуин. Ты владыка клана Макиан, ставший мне без моей помощи. Теперь помоги мне получить титул старшего князя рода Альгер задумался, не отставая ни на шаг от сородича и придя к известным лишь ему выводам, решительно произнес. «А может, просто убьем твоего отца, не обрекая его на медленную и мучительную смерть?» «Нет. Ведь если он умрет не своей смертью, то жрецы почувствуют уход владыки, правящего в данный момент клана, и поднимут такой вой, что мало не покажется никому». «А учитывая, что обратиться к силам Радоны и призвать сущность умершего владыки для них не проблема, легко узнают, кто именно виновен в его гибели. Но если отец бесследно исчезнет на пару-тройку веков, то рано или поздно им придется сделать выбор в пользу нового старшего князя», — усмехнулся Рейкуин. «Им станешь ты?» «Да, если ты поможешь подтолкнуть к этому членов правящего совета» и ради этого ты обрекаешь собственного отца на мучительную гибель». На секунду прикрыв глаза, печально прошептал Альгер. «Ты ведь понимаешь, что Хаэртур, именно так звали отца Рейкуэна, умрет далеко не сразу. Он будет заперт в саркофаге на многие века, медленно умирает голода и жажды. Сущность вампира переварит тело, в конце концов его уничтожив, что приведет за собой окончательную смерть». «Многие века?» не так долго ему мучиться не придется». рейкуэн за цепочку вытянул из-за шиворота маленький амулет в виде прозрачной капли, из центра которой исходило слабое зеленоватое свечение. «Всемилостивый создатель!» — в испуге отшатнулся Альгер. «Это же вместилище первозданного хаоса! Так вот, как ты сумел обезвредить отца!» — догадался он, опасливо косясь на амулет. «А то я все гадал, откуда у младшего князя Рода такие силы!» «Верно. Без него я бы не справился». «Но где ты сумел его достать? Последний разлом хаоса закрыт более тысячи лет назад». «Это долгая история, мой кровный брат. И после того, как мы навеки похороним здесь моего отца, он все же достоин находиться рядом с предками, я поведаю ее тебе». «Да и ты зря так боишься хаос», — внезапно заявил рейкуэн Он не столь страшен, как нам с детства вдалбливают это жрецы, если, конечно умело и осторожно его использовать. Хорошо согласно кивнул Альгер. двое молодых вампиров, пройдя не одну лигу под землей и наконец дошли до высоких чуть выступающих прямо из стены врат и сбросив ношу на пол, устало сели рядом. Широкие резные створки из неизвестного никому в этом мире материала украшали причудливые руны, не спускающие режущие глаза белый свет, а стоящие по краям колонны из черного камня, казалось, были сотканы из самой тьмы. ворота эти вели на уровень, куда рисковали спускаться лишь верховные жрецы Радона, ибо только они сумели договориться с духами мертвой стражи, охранявшей заброшенный могильник, канувший в эпоху расы. Существа, похороненные там, при жизни имели огромный рост, здоровенные рога, костяные наросты на самых разных частях тела и обладали странной, чуждой любому разумному магией. Ею уже и были защищены врата, что обнаружил Гулдар во время раскопок древнего города, на месте которого затем и решено было основать Некрополь. Ведь где еще, кроме как не рядом с древнейшими существами, были достойны захоронения добившейся чести и славы представители рода вампиров? Но вот Рейкуин поднялся с пола, попросив теперь уже Альгера понести бесчувственное тело отца, и, достав из воздуха кинжал, резко полоснул по своей ладони. Приложив её к стыку створок, он скривился от боли, что пронзило его тело, выворачивая наизнанку каждый нерв и орган. Прошли томительные секунды ожидания. Его тяжёлые створки медленно раскрылись, пропуская за порог двух молодых вампиров. Альгер, конечно, удивился, пытаясь понять, где и когда его кровный брат успел узнать способ открытия врат. Вот только сейчас было не время и не место для новых вопросов. Но он мысленно поставил себе зарубку выяснить всё в подробностях при первой же возможности. Уходящий глубоко вниз от самых врат туннель привёл их в гигантскую пещеру, свод которой поддерживали тысячи колонн, хаотично заполняющих свободное от огромных саркофагов пространство. И если поначалу, в самом тоннеле, двум молодым вампирам было еще легко передвигаться, то, вступив в могильник, казалось, что сам воздух стал против их дальнейшего продвижения. Но все равно, продираясь словно через кисель, до того осязаемым он был, протяни руку и можно пощупать, вампиры упорно шли к ближайшему саркофагу. «Пойдет?» — спросил Альгер после того, как его кровный брат с явной натугой лишь чуть-чуть сдвинул крышку и заглянул внутрь. да Передёрнув плечами, отозвался Рейкуин. Здесь только пыли, ничего более. Даже костей не осталось. Вампир жестом попросил друга помочь, и вдвоём они с трудом, но всё же открыли саркофаг и уложили внутрь тела Хаэртура. Вот только никто из них так и не заметил, что на дне саркофага среди мусора и пыли лежал небольшой плоский амулет в виде многолучевой звезды, что обязан был сохранить тело умершего тысячи лет назад императора Эрдогаров. Народа, далёкие предки которого в будущем станут демонами. Но за тысячи лет магия, наполняющая амулет, рассеялась без следа. Сила бездна заключённая в хрупкий предмет, вырвалась на свободу, и тело императора после того, как были взломаны печати саркофага, мгновенно осыпалось прахом. «Прости, отец». Прежде чем задвинуть крышку, Рейкоин бросил внутрь амулет в виде прозрачной капли, что вместо свечения начала испускать зеленоватую дымку. Теперь хай вообще никогда не очнется. Хаос и связующие заклинания магии крови не дадут этому произойти. Со временем они высосут из старшего князя всю его жизненную силу. А затем тело владыки последует примеру почившего императора и рассыплется в прах. И так бы оно и произошло, если бы первозданный хаос не почуявший давно брошенное вместилище еще одной основополагающей силы этого мира не родной но близкой ему не устремился его заполнить тем самым активируя вложенное в звездообразный амулет плетения Закрыв крышку саркофага до конца, оба молодых вампира торопливо покинули могильник расы Эрдогаров, выбравшись сначала на первый уровень, где обосновали некрополь их же сородичи, а затем и наружу, где с радостью вздохнули полной грудью свежий ночной воздух. «Брат, ты обещал рассказать, каким образом получил этот амулет?» — напомнил Альгер Рейкуэну. «Точно!» — спохватился тот. «Ты удивишься, но когда я исследовал горы на юге севера империи, то случайно наткнулся на...» Задержал он фразу и хитро ухмыльнулся. «Призрачный замок!» «Так он существует?» Недоверчиво воскликнул Альгер. «Да-да. И мало того, лишь добравшись до ворот замка, я совершенно отчетливо понял, что это помогла мне в этом совершенно невообразимая сила. Бога ли или Создателя, увы, я этого не знаю». А затем ворота приглашающе распахнулись. и поторопил Альгер кровного брата. Я долго блуждал внутри замка, пока чей-то недовольный голос с потолка не выругался на незнакомом мне языке и просто-напросто не переместил меня в небольшую, но очень уютную комнатку. В одном из кресел которой сидела странная мерцающая фигура. Жестом попросив меня присесть во второе кресло, странное существо указало на заполненный яствами стол. «Разумеется, я с жадностью накинулся на еду, ведь к тому моменту я не ел дня три, а то и больше. С большим удовольствием я выпил бы свежей тёплой крови, но кто бы мне её дал?» «Это был хранитель замка!» — ухнул Альгер. «Не знаю, как насчёт хранителя, но это существо, чуть ли не силой вручившее мне опасный, как мне казалось ранее, амулет первозданного хаоса, после того, как я слегка заглушил голод, назвалось «странником», «Он же и рассказал мне, что это за амулет такой, предупредив, что со временем я сам пойму, когда и как им воспользоваться. И кажется, я всё верно понял», — рассмеялся рейкуэн Сознание возвращалось медленно и болезненно. Мало того, кто-то не придумал ничего лучше, чем сильными ударами ладони по лицу попытаться привести меня в чувство. Очередной замах, и не открывая глаз, я рефлекторно перехватываю кисть упорного благодетеля. «Больно же, твою мать! Обе щеки уже огнем горят!» Открываю глаза и вижу склонившегося надо мной обеспокоенного и растерянного Альвара. «Что с тобой произошло?» — взволнованно спросил эльф. «Долго рассказывать!» — прохрипел я, пытаясь встать. И получилось у меня это далеко не с первого раза и не без помощи призрака. «Командир, что с Сакаилом делать?» — уточнил откуда-то со стороны голос Бриала. Он тут полностью беззащитным лежит, щиты сняты, не двигается. Но, сам понимаешь, убить мы его не сможем. Хотя, я смотрю, Крэйбин так и не выдернул свой кинжал. Тут, видимо, он решил попробовать выдернуть клинок. «А, демоны его задери!» Громко воскликнул призрак, проклиная весь мир и меня заодно. «Это какого?» Грубо выругался Синрим. «Он мне руку обжег!» «М?» Повернул я голову на звуки, пытаясь разглядеть хоть что-то сквозь застилавшую глаза мутную пелену и вообще понять, что произошло. И тут до меня дошло. Кинжалы хаоса привязаны лично ко мне, и мало того, я вообще первый и единственный их обладатель. А еще, насколько я помню, никто и никогда не пытался после этого взять их в руки. Даже Дезрель, коему я без сомнения разрешил бы подержать данное оружие в руках, мог натал не в счет» он бог, ему многое позволено, что не дозволено простым смертным». «Да и до Бриала не находилось разумных, решившихся на такое. А значит, что те, кто без моего разрешения пытается дотронуться до кинжалов, тут же получает предупреждающий удар, мол, не трогай, не твое». «Больше не прикасайся к ним», — посоветовал я Бриалу. «Это не простое оружие». «Да уж понял», — язвительно бросил эльф. «Странный ты всё-таки человек. Воин, маг, да ещё вот и клинки у тебя особенные. Это если зверя того не вспоминать». Молча пожав плечами в ответ на его слова, я нашёл прояснившимся взглядом Джайра, возле которого сидел на земле Архиус, держа плохо выглядящего товарища за руку. Кожа призрака была покрыта испариной, тело дрожало словно от озноба, а ужасная рана на груди кровоточила вперемешку с зеленоватым гноем. «Как он?» «А сам не видишь?» грубо ответил архиус жив еще но очень плохо. я влил в него все зелья что дал мне альвар но все без толку боюсь дни его сочтены отойди до да, оваляв до джайра потребовал я и когда эльф переглянувшись с командиром выполнил мое указание активировал высшее лечение озноб прекратился сразу после того как я прекратил воздействие магии Страшная рана на груди начала затягиваться на глазах, но, судя по бледности и прерывистому дыханию, призрак был все еще очень слаб и не торопился очухиваться. Неплохо ему от Сакаила досталось. Побудь рядом с ним, пока он не придет в сознание. Приказал я Архиосу, и тот безропотно выполнил мой приказ. Затем я направился к кажущемуся мертвому Сакаилу, точнее старшему князю клана Матример, отцу Рейкуэна. «За время, пока я валялся рядом, время действия оков земли закончилось, и почва вытолкнула Хаэртура, как чуждый ей элемент. Так что князь лежал на спине на том же самом месте, где и попался в мою ловушку. Никто из эльфов так и не рискнул его тронуть, кроме Бриэла, но, судя по до сих пор баюкающему свою ладонь призраку, тот отлично понял свою ошибку и впредь больше не собирался её повторять». «Что ты его рассматриваешь? Добей!» да — посоветовал мне альвар добить да, задумчиво протянул я присаживаясь на корточке и внимательно рассматривая бывшего владыку одного из древнейших вампирских родов это легко но не хотелось бы история что я видел благодаря навыку астральная память навела меня на мысль попробовать договориться с хайэртуром ведь я не только узнал кто такой сааккаил но и понял каким образом тот сумел сохранить свой разум или часть разума что не особо важно. В этом ему помог непонятный многолучевой звездообразный амулет, хранящийся в саркофаге императора расы Эрдогаров, или, как назовут в будущем их далёких предков, демонов. Ни Рейкуэн, ни Альгер ничего не заметили, когда воспользовались чужой могилой, а побрякушка явно была непростой. Некогда напитанная первозданной бездной, она сохраняла тело захороненного в саркофаге разумного, независимо от его состояния, живым или мёртвым, роли не играла. И когда рядом появилась стеклянная капля со столь же первозданным хаосом, то его сила вмиг заняла дополнительное свободное вместилище, вновь запустив деактивированный амулет. Правда, не совсем понятно, каким вообще образом, словно бы со стороны, я присутствовал в тот момент прошлого, но спишем на особенности навыка и не будем забивать себе голову лишними вопросами. Так что принимаем за действительный факт то, что Хаэртур не умер, как на то надеялся Рейкуэн, а мало того, что непостижимым образом существовал, ибо полноценной жизнью подобной не назовёшь, всё это время во тьме саркофага, так ещё и не обезумело от одиночества и воздействия двух страшных сил, сохранив свой разум. А ведь за это время в Империи Налдемар многое произошло, о чём бывший владыка даже и не догадывался. Сначала были изгнаны представители всех остальных рас, как я понимаю, Рейкуэном. Затем прорыв хаоса, предательство Рейкуина и последовавшая вскоре за этим кровавая и жестокая война между кланами вампиров. Провалившаяся попытка Альгера остановить своего кровного брата. Множественные прорывы хаоса и бездны, что привели к неподконтрольному изменению всей территории Империи Заката. И вот как итог, более-менее сохранившиеся тела разумных и зверей восстали из мёртвых, а живые начали подвергаться медленному воздействию чуждой подавляющему большинству существ магии. Среди последних оказался и отец Рейкуэна, Хайртур. Всесильный владыка старейшего клана вампиров стал не менее сильным разумным монстром — с Сакаилом. Если он всё ещё и вправду способен понимать и осознавать происходящее, то... Я прикрыл глаза, начав мысленно перебирать все известные мне заклинания магии крови. Требовалось что-нибудь, связанное с пробуждением памяти. В случае, если пелена небытия всё же отчасти закрывает разум князя или же нечто близкое к этому. Да, есть такое — зов крови. Иначе — призыв души мёртвого. Описание там, правда, излишне длинные и нудное, но если вкратце, то при помощи данного ритуала можно на время вернуть в этот мир душу мертвеца и пообщаться с ним о чём угодно, касаемо совершенно любого момента из его прошлого. А учитывая, что Саккаил и так завис между жизнью и смертью, и демон знает, как там обстоят дела с его душой, по идее, должно сработать. Да и всё равно других вариантов у меня нет». Придется пробовать то, что есть. Кстати, при активации ритуала призывающему передается знание языка мертвого собеседника, при этом навсегда, в чем для меня огромный плюс. Но есть и минусы, как и в любой магии. Так как ритуал магии крови будет напрямую связывать меня и призванную душу, то чем дольше она будет находиться в этом мире, тем сильнее я ослабею к концу ритуала. При этом возможен и смертельный исход. Ведь именно моя жизненная сила, то бишь кровь, станет подпитывать и удерживать призванную душу. «Ну ладно, начнём!» — вздохнул я, материализуя в ладони второй кинжал хаоса. Первый же пусть пока в груди старшего князя торчит, во избежание, так сказать, эксцессов. «Проследите, чтобы мне никто не помешал!» — бросил я за спину эльфам и, не дожидаясь ответа, взрезал остатки тряпья на изуродованном теле Саккаила и принялся кропотливо вырисовывать руны на серой дряблой коже, не испытывая никаких отвратных чувств. «Просто работа!» кропотливая, неприятная, но оттого не менее важная работа. Заключительные руны, щедрая пригоршня крови, напитывающая форму жизненной силой И, грудь Сакаила ярко вспыхнула красным огнем. «Проклятие!» — отшатнувшись и заслонив глаза, упал я на задницу. «Что за ерунда? Судя по описанию ритуала, подобных эффектов быть не должно». Или это произошло из-за того, что бывший владыка не совсем мёртвый и не совсем лишённый души, по сути, разума? И грёбаная система молчит. Нет бы хоть как-нибудь отреагировать. Но вот Хай Артур резко и неожиданно вздрогнул, открыл глаза и, уставившись на меня мутным, ничего не понимающим взглядом, удивлённо прошептал. «Кто ты, человек? И почему пытался убить меня?» И в этот раз я отлично понял, что он сказал. «Вы разве ничего не помните?» «К князю, пусть даже и зависшему где-то на грани между жизнью и смертью, нужно в любом случае обращаться уважительно, поэтому хоть и ответил вопросом на вопрос, но совсем почтением. Ответил, к слову, на каком-то совершенно чуждом мне наречии, чуть было не вывернув бедный язык, да еще и горло нещадно засаднило от глухих шипящих звуков». Саккаил непонятливо прищурил свои огромные глаза и, судя по пересекшим лоб морщинам, напрягся, явно пытаясь выудить из памяти хоть что-то. Минута молчания, кою не рискнули прервать немало удивленные непонятным диалогом призраки, и вот Хайртур силой сжал кулаки, вонзая когти в кожу ладоней и тоскливо зарычал. «Рэй Сын мой! Почему же ты предал меня?» «Значит, все же помните». С интересом заметил я, а затем легко поднялся на ноги и начал отряхивать одежду. Странно, но несмотря на светящийся красным огнём руны на груди Саккаила, а значит и продолжающий действовать ритуал, я не ощущал ни капли потери своей жизненной энергии. «Вспомнил. И не только это!» — ненавистно оскалился князь. «Лучше бы ты убил меня, человек!» и Из глаз Саккаила скатилась скупая кровавая слеза, а губы предательски задрожали. Десятки веков я томился во тьме саркофага, балансируя на краю безумия бездны. Я умирал и не мог умереть. Что-то не давало мне покинуть этот мир. Я вскрывал плоть на запястьях зубами, но она легко зарастала. Я бился о тяжелую плиту головой, стремясь разможить свой череп, но раны заживали быстрее, чем успевал нанести новые. Страх, отчаяние и боль преследовали меня тысячи лет! пока я наконец не решился уйти в глубь своего сознания и запереться там отрешившись от реальности вот только все равно вскоре что то ужасное жестокое и беспощадное попыталось выдернуть меня из такой спокойной умиротворенности цепляясь за разум тонкими жгутами могучей и непреодолимой силы и в итоге я сдался тот я что хотел смерти убийство крови чуждая всем разумным сила, вернула меня в реальность, искорежив душу и тело. Я убивал. Я калечил и наслаждался страданиями. Пил кровь и саму жизнь из каждого, кто попадался мне на пути. Я превратился в монстра. Последние слова князь прошептал, не сдерживая слез и эмоций. «Ты!» Когтистая лапа схватила меня за шиворот и притянула к себе, так что я увидел лицо Саккаила практически вплотную. «Прошу, убей меня! Я знаю, ты сможешь! Твое оружие!» Бросил он короткий взгляд на торчащий из своей груди рукоять кинжала Хаоса. «Оно легко порвет последние нити, соединяющие это тело и душу!» «Погодите, погодите!» С трудом расцепил я крепкие пальцы и жестом остановил дернувшихся в мою сторону призраков. «Зачем сразу смерть? Лучше скажите мне!» Таинственным тоном начал я. «А вы не хотите отомстить?» «Кому смертный?» — в отчаянии прохрипел князь. «Как кому? Своему сыну, разумеется». «Разве он еще жив?» — удивился Хай -Артур. «О, и не только жив, но и преуспевает в этой жизни, являясь чуть ли не правой рукой вашего кровавого бога Раддона. Мало того, этот псих довольно-таки давно сумел подчинить себе силу хаоса, превратившись в существо, выглядящее ничуть не милее, чем сейчас вы» хотя, когда я видел его в последний раз, он был во вполне нормальном облике. «Подробнее!» — потребовался Каил, вновь попытавшись поймать меня своей когтистой ладонью. «Это займет слишком много времени», — сразу же отказался я. «А у меня есть и более важные дела, чем проводить экскурс истории за последние три-четыре тысячи лет». «Да как ты смеешь отказывать старшему князю правящего клана империи Налдемар, жалкий смертный?» Злобно рыкнул Хайртур. «Я вообще-то вас спас, встряхнув отодвинутые на задворке сознания, памяти, разум. Без тени страха заметил я. И к тому же от той Империи уже и следа практически не осталось. Все это обвел я вокруг рукой. Уже давно не Империя Налдемар, а проклятые земли, куда нормальные разумные даже носа не суют, не желая зазря погибать». «Что?» Удивленно простонал Саккаил. «Но...» «Ты... а...» — не находил слов князь. «Синримы!» — уперся его взгляд в принявших призрачную форму эльфов. «Вот же одни из моих подданных! Ты обманываешь меня, человек? Клянусь, твоя смерть будет ужасна!» Хайртур дернулся, желая встать и покарать наглого обманщика, вот только кинжал хаоса, что я так и не вытащил из его груди, словно пригвоздил тело к земле, не давая подняться а раздраженно закатил я глаза да поймите же вы нет той империи нет тех стран что существовали в ваше время даже вампирских кланов не осталось все это уничтожил ваш сын рейкуэн эх видимо все таки придется подзадержаться и поведать ему хотя бы вкратце обо всем что произошло со времени его правления и до наших дней расскажи прошу пожалуйста «Теперь Хаэртур не угрожал», — он просил умоляющим голосом. «Хорошо». Дав отмашку эльфам не лезть к нам, я присел рядом с телом князя и начал рассказывать.